И хотя дому было уже 30 лет, он по-прежнему содержался в идеальном порядке. Вскоре, однако, я стала чувствовать, что нахожусь здесь не одна. Время от времени я обыскивала спальни и шкафы, но всякий раз никого не находила. Однажды я закончила работу очень поздно и пришла домой лишь в 4 часа утра. В половине пятого я легла в постель, было еще темно. Зная, что рассвет уже близок, я лежала в постели и размышляла о том, не зависит ли мне окно, как вдруг увидела освещенную уличными фонарями фигуру. Войдя в открытую дверь, она подошла к моей кровати и стала в ногах. Я была до смерти напугана. Конечно, я читала истории о привидениях, но всегда считала их игрой чересчур богатого воображения. Теперь, однако... Мне оставалось признать, что эти истории совершенно реальны. «Наверное, вы жили здесь раньше», — сказала я Фигуре. «Не знаю, что случилось, но теперь здесь живу я. Вы мертвы и должны перейти на следующий уровень. Следуйте за светом, и вы обретете Бога. Вы покончили с этой жизнью. Найдите свет, и Господь вас благословит». Привидение медленно повернулось и пошло прочь. Дойдя до двери, оно остановилось и как бы оглянулось, после чего двинулось дальше по коридору и вскоре исчезло. Встав с постели, я зажгла во всем доме свет и включила телевизор. Меня всю колотило от страха. Дождавшись восьми часов утра, я постучала к соседке. Выдержав ее удивленный взгляд, я попросила рассказать мне о людях, которые жили в этом доме до меня. «Одна пожилая пара», — ответила она, — «поселилась здесь, когда дом был только что построен, и прожила в нем больше 30 лет. Мужу было 90 лет, жене 83. Очень преданные друг другу, оба болели неизлечимыми болезнями и очень страдали». Однажды ночью моя соседка услышала выстрел, через секунду-другой. Тогда она позвонила в полицию. Вероятно, старики решили таким способом избавиться от мучений. Никаких посмертных записок они не оставили. Соседка не знала, кто кого застрелил, но, судя по появлению призрака, кто-то из стариков остался чем-то связанным с этим миром. Надеюсь, мои слова помогли им воссоединиться. В этом доме я прожила еще три месяца, но привидение больше не показывалось. Флосси Мейхан, Сан-Бернардино, штат Калифорния, сентябрь 1997 года. Материнская любовь. Мама всегда очень заботилась обо мне, поскольку я поздний ребенок, Родилась очень слабой и часто болела. В 1948 году, оправившись от едва не угробившего меня полиомиелита, я начала страдать от странного осложнения. Без всяких видимых причин я время от времени испытывала приступы, во время которых буквально умирала. Сначала мне не хватало воздуха, а потом у меня перехватывало горло, будто меня кто-то душил. Иногда это случалось во сне, заставляя маму постоянно за меня беспокоиться. Однажды ночью, когда я спала, у меня случился самый сильный приступ. Мне тогда было 14 лет. Я была на грани смерти, и если бы не мама, которая, проходя мимо моей комнаты, не услышала мой предсмертный хрип, я, конечно, умерла бы. Пока папа вызывал доктора, мама неистово растирала мои руки и ноги и кричала, чтобы я очнулась. Своего тела я не чувствовала. Я была как бы вне его, хотя слышала разговоры родителей. Приехавший вскоре врач сделал мне укол, и через полчаса я уже вновь была в своем теле, чувствуя себя вполне нормально. «Физически ваша дочь вполне здорова», — сказал маме доктор. Я не знаю, что вызывает подобные приступы. Я даже не знаю, помогло ли ей мое лечение. Думая, однако, что приступ повторится снова. Может, завтра, может, через год. И когда-нибудь он ее убьет. Последние три года своей жизни мама провела в постоянных заботах о моем здоровье. В 1958 году За день до смерти она обещала и дальше заботиться обо мне столько, сколько потребуется».